За неделю до Рождества Аня уехала в Авонлею и оставалась там до окончания праздников. Гилберт присоединился к ней в конце декабря, и в зеленых мезонинах прошла веселая встреча Нового года, на которую собрались семейства Блайтов, Барри и Райтов, чтобы отдать должное великолепному обеду стоившему миссис Линд и Марилле долгих напряженных раздумий и заботливых приготовлений. Когда же Ани и Гилберт вернулись в четыре ветра, оказалось, что маленький домик почти занесен снегом. Третья за эту необычно снежную зиму метель пронеслась над гаванью и намила громадные сугробы вокруг всего, что встретилось ей на пути. Но капитан Джим расчистил дорожки и убрал снег от дверей, а мисс Корнелия пришла и развела огонь в очаге. «Как приятно, что вы опять здесь, Аня Душенька! Ну и сугробы намело! Таких еще не бывало. Дом Муров можно увидеть только если подняться наверх. Лесли будет так рада, что вы вернулись!» Она, считаете, почти погребена заживо там, на своей ферме. Хорошо еще, что Дик может разгребать снег лопатой. И, похоже, считает это развлечением. Сюзан просила передать вам, что будет в вашем распоряжении завтра. Куда же вы, капитан? Попробую добраться до деревни. Хочу посидеть немного со старым Мартином Стронгом. Он при смерти, и в эти дни ему очень одиноко. У него почти нет друзей. Он всю жизнь был слишком занят, чтобы их заводить, зато нажил большие деньги. Да, он думал, раз уж нельзя служить и Богу, и Мамоне, то ему лучше оставаться верным Мамоне, выразительно добавила мисс Корнелия. Примечание — Мамона — деньги, богатство. Так что пусть не жалуются, если Мамона не кажется ему теперь приятным обществом. Капитан Джим вышел во двор, но, вспомнив о чем-то, на минуту вернулся в дом. «Я получил письмо от мистера Форда, мистер Блайт. Он говорит, что книга жизни принята издательством» и выйдет в свет следующей осенью. У меня здорово поднялось настроение, когда я получил это известие. Подумай только! Я увижу ее, наконец, напечатанной!» Этот человек явно помешался на своей книге жизни, заметила сочувственно мисс Корнелия. «Что же до меня? Так я считаю, что на свете и так уже слишком много книг». Глава 29. Гилберт и Аня расходятся во мнениях. Гилберт отложил в сторону массивный медицинский том, над которым сидел весь вечер, пока сгущающиеся мартовские сумерки не заставили его прервать чтение. Он откинулся на спинку кресла и с задумчивым видом уставился в окно. Стояла ранняя весна, самое, вероятно, неприятное время года. Даже закат не мог украсить безжизненный, словно промокший насквозь пейзаж и почерневший рыхлый лед в гавани, на которую смотрел Гилберт. Нигде не было видно ни признака жизни, если не считать большой черной вороны, одиноко летящей над свинцово-серым полем. Гилберт лениво размышлял об этой вороне. Был ли это отец семейства, которого ждет в лесах с деревней черная, но миловидная ворона-жена? Или это блестящий молодой щеголь, занятый мыслями об ухаживании? Или это циничный холостяк, убежденный, что тот всех скорее идет вперед, кто в путь идет один? Примечание. Цитата из стихотворения «Победители» английского писателя и поэта Киплинга. Кем бы ни была эта птица, ее силуэт вскоре слился с сумраком, а Гилберт обратил взор на более приятное зрелище в стенах дома. Огонь в камине то и дело вспыхивал, бросая свой отблеск на бело-зеленые шубки Гога и Магога, на глинцевитую каштановую голову красивого сеттера, греющегося на каминном коврике, на рамы, развешанных на стенах картин, на вазу, полную желтых нарциссов, выросших в Ванином садике на подоконнике, на саму Аню, сидящую возле маленького швейного столика. Шитье лежало рядом с ней на колени, а ее взгляд был устремлен в огонь, нарисуемый пламенем, Воздушные замки с их легкими изящными башенками, пронзающими освещенное луной облака и бросающими тень на окрашенную закатом песчаную отмель, и корабли, плывущие из гавани добрых надежд прямо в гавань четырех ветров с драгоценным грузом на борту. Да, Аня опять предавалась светлым мечтам, хотя жестокий призрак страха. Стоял рядом с ней день и ночь, омрачая ее чудесное видение. Гилберт привык называть себя старым женатым человеком, однако он по-прежнему смотрел на Аню недоверчивым взглядом влюбленного. Он все еще не до конца верил в то, что с полным правом может назвать ее своей. Быть может, это только сон, часть грезы, какой является этот волшебный дом мечты? Его душа по-прежнему словно ходила на цыпочках перед ней, чтобы чары не рассеялись и мечта не развеялась, как дым. — Аня, — начал он медленно, — выслушай меня. Я хочу поговорить с тобой кое о чем. Аня бросила на него взгляд сквозь полумрак, слабо освещенный огнем комнаты. — О чем? — спросила она весело. — У тебя ужасно серьезный вид, Гилберт. — Я право же не проказничала сегодня. — Не веришь? — спроси у Сюзан. — Это не о тебе. — И не о нас. — Я хочу поговорить... Я хотел бы поговорить о Дике Муре. — О Дике Муре? — повторила вслед за ним Аня, выпрямившись и насторожившись. — Помилуй, что такое ты можешь сказать о Дике Муре? — Я много думал о нем в последнее время. Помнишь, прошлым летом я лечил его, когда у него появился фурункул на шею? Да, помню. Я воспользовался случаем, чтобы внимательно осмотреть шрамы на его голове. Мне всегда представлялось, что с медицинской точки зрения случай дико весьма интересен. В последнее время... Я изучаю историю возникновения такого метода, как трепанация черепа, и те случаи, в которых этот метод успешно применялся. И знаешь, Аня, я пришел к заключению, что если бы Дика Мура отвезли в хорошую больницу и сделали ему операцию, его память и умственные способности могли бы восстановиться. — Гилберт! — в Анином голосе звучал протест. «Ты шутишь?» «Я действительно так думаю». И я решил, что мой долг — поднять этот вопрос в разговоре с Лесли. «Гилберт, ты не сделаешь ничего подобного!» — вскричала Аня. «О, Гилберт, ты не сделаешь... не сделаешь этого! Ты не способен на такую жестокость! Обещай мне, что ты ничего не скажешь ей!» Но почему, девочка моя?» «Я не предполагал, что ты так отнесешься к этому. Будь благоразумна!» «Я не хочу быть благоразумной!» «Я не могу быть благоразумной!» «Я очень благоразумна!» «Это ты неблагоразумен, Гилберт!» «Ты хоть раз подумал о том, что это будет означать для Лесли, если Дик Мур снова окажется в здравом уме?» «Ты только подумай!» Да. Она несчастна в своем нынешнем положении, но оставаться нянькой и сиделкой Дика для нее в тысячу раз легче, чем снова стать его женой. Я знаю, да, я знаю. То, что ты предлагаешь, трудно себе даже представить. Не вмешивайся в это дело, оставь все, как есть. Я рассмотрел дело и с этой стороны, Аня, но я считаю что врач обязан ставить священную заботу о теле и рассудке пациента выше всех иных соображений, невзирая на то, какие при этом возможны последствия. Я убежден, что долг врача — постараться восстановить физическое и психическое здоровье человека, если есть хоть малейшая надежда на то, что это может быть сделано. Что касается этого соображения, дик не твой пациент. — воскликнула Аня, меняя тактику. — Если бы Лесли спросила тебя, можно ли чем-то помочь ему, тогда, возможно, твоим долгом было бы сказать ей, что ты действительно думаешь по этому поводу. Но ты не имеешь никакого права вмешиваться не в свое дело. — Я не считаю, что вмешиваюсь не в свое дело. Двенадцать лет назад дядя Дэйв сказал Лесли что медицина ничего не может сделать для Дика. И Лесли, разумеется, до сих пор верит в это. «А почему дядя Дэйв сказал ей это, если это неправда?» — торжествующе воскликнула Аня. «Разве ему известно об этом не столько же, сколько тебе?» «Думаю, что нет. Хотя, быть может, это покажется тебе заносчивостью и самонадеянностью. Ты не хуже меня знаешь» что он в известной мере предубежден против, как он выражается, новомодных идей о рассечениях и разрезаниях. Он даже против операций при аппендиците. «Он прав!» — воскликнула Аня, круто меняя свои взгляды. «Я сама думаю, что вы, современные доктора, слишком любите ставить эксперименты на живых людях».